В этих строчках слово, потому и рад я в думах ни о ком, Что читать их может каждая корова, отдавая плату теплым молоком.